Мы остались в Динаре на сентябрь. Папе посчастливилось встретить старых друзей. Мартина Пири, и его жену и двоих сыновей, заканчивавших здесь свой отдых. Папу и Мартина Пири связывала закадычная дружба, начавшаяся еще с той поры, когда они вместе учились в школе в Веве. Жену Мартина, Лилиан Пири, Я до сих пор считаю одной из самых выдающихся личностей, которых встречала в жизни. Натура, которую так прекрасно описала Секвилл Уэст в книге «Когда умирают страсти». Присущие ей свойства внушали одновременно благоговейный трепет и чувство некоторой дистанции. У нее был красивый чистый голос, тонкие черты лица и ярко-синие глаза. Все движения отличались необычайной грацией. Мне думается, что впервые я увидела ее именно в Динаре, и с тех пор мы встречались достаточно часто, вплоть до самой ее кончины в возрасте 80 лет. И все это долгое время мое восхищение и уважение к ней только росли. В отличие от множества людей, она действительно обладала своеобразным мышлением — Внутреннее убранство ее дома, а их было несколько, поражало оригинальностью, она изумительно вышивала, на свете не существовало книги или пьесы, которую она не читала или не видела, и у нее всегда было свое мнение. Думаю, в наши дни эта женщина могла бы стать большим человеком, но, боюсь, в этом случае она бы не производила такого сильного впечатления на окружающих. Ее дом всегда наводняла масса молодых людей, радующихся возможности поговорить с ней, провести с ней несколько часов, даже когда ей уже перевалило за семьдесят. Это было все равно, что надышаться кислородом. Она лучше всех, кого я знала, умела проводить досуг. Обыкновенно она сидела на стуле с высокой спинкой в своей великолепной комнате, занятая рукоделием по собственным образцам, а рядом лежала какая-нибудь интересная книга. У нее был такой вид, будто она готова вести с вами беседу весь день, всю ночь, месяц напролет. Критические замечания миссис Пири отличались едкостью и ясностью. Хотя она могла рассуждать обо всем на свете, имена упоминались крайне редко, но больше всего меня привлекала певучая красота ее голоса. Большая редкость. Неприятный голос отталкивает меня сильнее, чем уродливая внешность. Папа был счастлив снова увидеть своего друга Мартина. У мамы и миссис Пири оказалось много общего, и если мне не изменяет память, они, едва познакомившись, тотчас затеяли горячую дискуссию о японском искусстве. Один из сыновей Пири, Хэролд, учился в итоне а другой Уилфред, кажется, в Дартмуте, поскольку собирался стать морским офицером. С течением времени Уилфред стал одним из самых близких моих друзей — Но в Динаре я знала о нем только то, что при виде банана он всякий раз разражался громким смехом. Это и заставило меня обратить на него внимание. Естественно, ни тот, ни другой не брали меня в расчет. Не унижаться же ученику Итана или кадету морского училища до того, чтобы обращать внимание на семилетнюю девочку. Из Динара мы двинулись в Гернсе, где и провели большую часть зимы. На день рождения меня ждал сюрприз — три яркие, экзотические птички. Я назвала их Кики, Туту и Бебе. Вскоре после нашего приезда в гернси Кики, особенно нежная, умерла. Поскольку она жила у нас не так уж долго, ее смерть не стала для меня страшным горем. Моей любимицей была очаровательная крошечная Бебе.